Между каждой такой парой двигались в такт по две другие девушки, делая четыре шага вперед и два назад. Каждые восемь из них были одеты в одежду одинакового цвета. Девушки выбраны были самые красивые из всего лагеря, и свое медленное, плавное шествие они сопровождали пением гунских песен. С изумлением смотрели чужестранцы на это невиданное и в своем роде красивое зрелище. Вдалеке, на дороге, показался столб пыли. То близился Атилла. В авангарде скакала густая толпа гунских всадников. Одеты они были в широкие плащи, которые можно было стягивать прикрепленными к ним ремнями, а также употреблять как покрывало для лошадей. На груди у них были одеты безрукавки из недубленной конской кожи. Руки и ноги выше колен были обнажены, Обуви гунны не знали, левая щиколотка обвязана была ремнем, к которому на пятке прикреплялась шпора, состоявшая часто из одной лишь крепкой и острой колючки терновника. Желтая от природы кожа этих монголов на лице, затылке, шее, руках и ногах превратилась в темно-коричневую от загара и никогда не смываемой степной пыль. Голова у большинства была открыта. Только самые богатые носили остроконечные черные барашковые шапки. Темные волосы длинными прямыми прядями спускались с низкого покатого лба на лицо широкими скулами и узкими черными глазами, над которыми почти совершенно не было бровей. По праздникам женщины обильно натирали им волосы конским жиром, отчего они приобретали необычайный лоск и запах, Ресницы у гуннов были черные и короткие, а на подбородке вместо бороды торчали лишь жиденькие, пучки щетинообразных волос. У богатых плащи и куртки украшены были густо, безвкусно нашитыми золотыми и серебряными обломками различной римской утвы, кусками кубков, обрывками дверных и экипажных обивок. На шапках укреплены были продырявленные золотые и серебряные монеты, монеты же болтались на шее, нанизанные на тонкий ремешок, и резкое звяканье их при каждом движении радовало Гундов. Вооружение всадников состояло из луков и маленьких коротких черных камышовых или деревянных стрел, а конечность которых очень часто пропитана была соком ядовитых растений. Кроме лука и стрел, у них были еще длинные, тонкие, острые копья, под оконечностью которых у многих развивались связанные красные ленты пучки волос с головы особенно сильно ненавидимого врага, но самым распространенным оружием гунов были их бичи. Но короткой деревянной или кожаные рукоятки укреплялись пять, семь или девять полос самых крепких буйволовых ремней. оканчивавшихся каждая огромным узлом, в который зашивались свинцовые шары или тяжелые камни. Гунны так артистически владели этими бичами, что раздробляли ими головы и кости неприятеля. Благодаря этому оружию Аттила получил прозвище «Бича народов». За авангардом следовала верхом густая толпа гунских, германских и славянских вождей. Князья и вельможи сияли богатым вооружением, а гунны так и горели золотыми украшениями и драгоценными камнями под яркими лучами полуденного солнца. Позади них, на значительном отдалении, на великолепнейшем коне ехал Атила совершенно один. Ни конь, ни всадник не имели на себе ни единого украшения. Высокая остроконечная баранья шапка придавала немного вышины низкорослому человеку, фигуру его нельзя было рассмотреть. Она скрывалась под широким плащом из тонкого красно-коричневого сукна, не спадавшего от широкого короткого затылка и могучих, высоко приподнятых плеч до самых его ног. Боковой разрез плаща освобождал его обнаженные руки. В левую он небрежно держал узду, правую же торжественно помахивал над разразившуюся восторженным ревом толпою своих подданных. За царем также на значительном расстоянии следовал отряд из знатных представителей всех покоренных племен его царства, а в самом хвосте процессии двигались гунские охотники. которых сопровождала изумительная масса убитой дичи, лежащие на нескольких широких телегах, запряженных четверкой лошадей.